Сборник детских стихов «Салют из тысячи огней». Стихотворение «День рождения мамы». День рождения у мамы. Поднимусь я до зари. В этот день чудесный самый. Что мне маме подарить? Видел я, как в зоопарке лев танцует и смеется. Нет прекраснее подарка, только лев... Не продается. Видел я цветов аллею, Небывалой красоты, Я цветов не пожалею, Только рвать нельзя цветы. Видел я в соседней арке Белый глубок гнездится, Нет прекраснее подарка, Только как поймать мне птицу? Что тогда мне остается? Чем обрадовать мне маму? Может подарить ей солнце, только как его достану? Нарисую все подарки, я в альбом карандашами. Льва с большим букетом ярким и с пушистыми ушами. Рядом голубь белый вьется, сверху солнце ярко светит. Мама сразу улыбнется, лучше мамы нет на свете.